Акира замер. Голос раздавался откуда-то сбоку, со стены. Но в комнате никого, кроме него, нет. Это Акира знал точно. Разведчик начал немножко психовать. Он знал, что работать в таком состоянии нельзя. решил восстановить равновесие, погрузившись в нирвану. Первый промышленный японский шпион на Руси, сев поудобнее, в позу лотоса и с грохотом полетел вниз. Разбил вдребезги крышку царского стола своей крепкой самурайской головой. — Глупая ниндзя! — хихикнул опять кто-то со стены. — По потолку ползает. Услышав шум в кабинете... Охранники кинулись к двери и в нерешительности затоптались у порога. Сотник сказал не ногой. Где-то была допущена ошибка. Акира выполз из-под обломков, с опаской посмотрел вверх и еще раз сел в позу лотоса, цепившись на всякий случай в длинный ворс персидского ковра. «Хорошая голова, крепкая!» Акира понял, что достичь гармонии ему не удастся, пока он не разберется с невидимым собеседником Больше всего его смущало то обстоятельство, что в искусстве маскировки он явно уступал невидимке. На такое был способен только ниндзя, еще один. «Но он, Акира, самый лучший! Сам Сягун!» И тут его осенило. «А что, если он действительно не один?» Великий Сягун послал дублера, «Чтоб наверняка, дескать, пусть конкурируют». Переживав эту мысль, Акира хитро улыбнулся и, сделав поклон в сторону невидимого конкурента, Почтительно произнес на родном языке, по которому уже успел соскучиться за два месяца бесплодных поисков злополучной формулы. Акира склоняется перед искусством великого воина и признает себя побежденным. Могу я узнать имя победителя и назвать его сенсеем? Ответ последовал незамедлительно но почему-то на русском. Слушай, глюпая ниндзя, моя твоя не понимай, моя русская воин самурай, по-птихе не говорит, ты по-силовесески кажи. акира был потрясен. Если на Руси завелись самураи, да еще такие, похоже над страной восходящего солнца, Нависла страшная опасность, но она начинает катиться к закату. Нужно срочно выяснить, сколько их у Ивана, чем владеют. Да, задача усложнялась. Первое решение самое верное. Только бы он согласился взять меня в ученики. Сего Малсис, глупая ниндзя. Воин-сенсей Акира кланяется, старательно перевел свою речь шпион. «Хорошая ниндзя! Снимай, сенсей, со стена!» Удивленный странным требованием сенсея, Акира, тем не менее, послушно двинулся на голос. «Сенсей?» — осторожно спросил он. «Здесь я!» — ответил кто-то прямо перед его носом. Акира протянул руки и замер. «Меч!» Пальцы быстро пробежали по ножнам рукоятке «катана!» «Снимай!» а эй!» «Плохая ниндзя! Сенсей не слушайся! Снимайся, стена!» Акира осторожно взял в руки меч-катану и потянул на себя. Зазвенели цепи. «Глупая ниндзя! Сильно надо!» Заёрзал от нетерпения сенсей. Акира сконцентрировался, рванул от души и оказался на пятой точке. Обрывок цепи звонко шлёпнул его по лбу. «Кнопка неси». «Какой кнопка?» Акира потряс головой. «Формула исти. Ниндзя-кнопка не надо. Ниндзя-формула папа надо». «Слусай». Возмутилась Катана. «Моя русская самурай, моя сам папа ковал, моя сенсей!» «Сенсей!» — испуганно кивнула Кира. «С русским самураем, выкованным самим папой?» Ему спорить не хотелось. «Кнопка бей!» — свирепо приказала Катана.